«И поют же здесь, братцы!» — весело подхватил молодой парень, присевший на брус переобуться. «Летость обет в самую пору у меня анафимы здесь угощали. В Самаре здорово поют и в Казани хорошо, а супротив здешнего и самарские розги, и казанские звания не стоят». «А за что мне в первую-то голову отвечать?» Тоскливо заговорил Сидра Верьянов, хорошо знакомый и с Казанью, и с Самарой. Что я первый заговорил с проклятым жидом? — Так что же, огалдеть до да буянить разве я один буянил? Тут надо по божески, по справедливости, значит. Все буянили, все галдели, так-то. Вестимо все, подтвердил Карп Егоров, тоже помышляя о Леньках Макарьевских. Всех.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 Так что же это такое будет, Василий Фадеевич, — заговорили двое-трое из рабочих. Ведь ты сам учил нас говорить покрепче с хозяином. А теперь вон что, — зачал толковать, — не это по-божески. Так не я вас бунтовать учил, — вспыхнул приказчик. Говорил я вам, что вы его просили покрепче, значит, пожалостливее. А вы, чертовой куклы, горланить вздумали, ругаться, рукава даже стали засучивать бести.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 «Перепорют», — равнодушно ответил приказчик. «Ежели только перепорют, это еще не беда. спина ведь не на базаре куплена», — молвил один рабочий. «А вот как в кутузку засадят, да продержат не с неделю или ден с десять». «Дольше продержат», — молвил Василий Фадеев. «В один день 120 человек не перепоришь, этого нельзя». «Тот вот и есть», — жалобно и грустно ответил рабочий. Ведь десять-то дён, мало-мальски, три целковых надо положить. Да здесь вот еще четыре дня простою, Ведь этот мил человек, четыре целковых. Вот что посуди. «Верно», — подтвердил Василий Фадеевич. «По нынешним ценам у Макарья, пожалуй, и больше четырёх целковых пришлось бы. Плотников, но не по рублю, да рублю двадцати на серебро брали. Крючники по полтине да по шести гривен.